Глава 6. «Светлый лес». «Могу я узнать, с какой целью вы пересекли границу Эмдала-Серила?» Трой спокойным взглядом стоящего перед ним лейтенанта Эльфа и вежливо поклонился. «Я посланник Его Величества, и у меня есть специальное поручение, рассказать о котором я имею право только светлой владычице и лордом Светлого леса». «Посланник», — Эльф удивленно вскинул брови, и шевельнул длинными острыми ушами. «У вас имеются соответствующие верительные грамоты?» «Да, офицер», кивнул Трой и, развязав тесемки сумки, выудил из ее недр два свитка. Эльф принял свитки, скрепленные слабо светящимися зелеными печатями, внимательно осмотрел их и вернул Трою. Взломать эти печати имел право лишь тот, чье право удостоверяли эти свитки, либо лицо, которому эти грамоты были адресованы, то есть светлая владычица. «Что ж, я доложу о вашем прибытии», Он улыбнулся и, в свою очередь, отвесил Трою легкий поклон, после которого Трой понял, что все его попытки казаться легким и изящным окончательно и бесповоротно обречены на позорный провал. К сожалению, нам не сообщили, что в Эмделоссерил направляется посольство. А мы здесь не очень любим непрошенных гостей. Могу я узнать ваше имя, человек? Трой улыбнулся в ответ и произнес Барон Арвиндейл. О! он оказался полностью вознагражден за все свои мнимые и действительные обиды. Ибо, услышав его титул, эльф обалдел и разинул рот. «Но? Как? То есть, простите, мне показалось, что вы сказали «Арвиндейл»?» «Да это так», — вновь поклонился Трой. Эльф сморщил лоб. «Вы тот самый победитель Большого Императорского турнира?» Трой кивнул. «Да. Извините, я не знаю вашего имени». Эрл Симериль! Лейтенант пограничной стражи! Простите, барон, я должен доложить о вашем прибытии. Ээ. Эрл Симериль. Я могу продолжать движение, или мне так и торчать здесь посреди дороги? Эльф, уже развернувшийся, чтобы раствориться в придорожных кустах, замер. Он, похоже, был обычным начальником пограничного патруля, и его статус явно не позволял ему задерживать личному посланника императора. Но и просто разрешить движение лица по имени Барон Арвиндейл, ему тоже, видимо, что-то мешало. Лейтенант замер, пытаясь понять, как решить возникшую дилемму. Трой спокойно смотрел на него, несколько демонстративно похлопывая по ладони своими верительными грамотами. Эльф вновь наморщил лоб, покосился на грамоты, вздохнул, видно, решив, куда ни кинь, всюду клин, и произнес: Конечно, барон. Но если вы обождете пару минут, я буду рад сопровождать вас. Трой благословно кивнул. Хорошо, лейтенант Семириль, пару минут я могу себе позволить. До светлого леса они добрались спустя почти полтора месяца после того, как покинули Элсиверин. В принципе, путь можно было бы проделать быстрее, но Трой сделал небольшой крюк и заглянул в университет. Встреча с учителем прошла тепло и небесполезно. Так что дальше он отправился уже частично снаряженный и обнадеженный обещанием, что к тому моменту, когда он будет проезжать обратно, и Асвартен Подготовят ему еще несколько неплохих заклятий. Эльф и гном остались в Пармелине. При этом гном сварливо проворчал, что он всегда на дух не переносил этих высокомерных типов и совершенно не собирается ехать туда, где все ими кишмя кишит. А эльф просто вышел следующим утром, когда они уже приторачивали переметные сумы к седлам в легкой рубашке и без вещей. Поскольку все уже давно представляли себе, что такое проклятый лес, никто не задал ему ни единого вопроса. Идж отстал еще раньше в игре Соломе, заявив, что ему надо обсудить кое-какие финансовые вопросы. Так что к светлому лесу они подъехали всемиром. Трой, Орил, Глав, Крестьянин и Трой арвендельцев. После университета и путешествия через проклятый лес Трой считал, что в принципе представляет себе, что такое светлый лес. То есть что-то вроде проклятого... Но не так заваленного буреломом и со столь же величественными деревьями, как в бывшем эльфийском лесу, что вокруг столпа. Но действительность превзошла все его ожидания. Когда они, повернув за очередной поворот, выехали на большую прогалину, Трой невольно остановил коня. Бон Патрокол, ехавшись следующим сразу за Троем, охнул. «Эх ты, вот это да!» И это действительно было да. Лес сиял. Оказывается, он не просто так именовался «светлый», он действительно излучал свет. Некоторое время все стояли, зачарованно глядя на это чудо, а потом крестьянин внезапно начал слезать со своего коня. Все недоуменно уставились на него, а Трой спросил. «Эй, Марил, ты чего?» Крестьянин, уже соскочивший на землю и взявший коня под узцы, ткнул пальцем в сторону леса и энергично замотал головой, промычав. «М-м-м!» а потом повернулся и указал пальцем на край обычного леса, из которого они только что выехали, и промычал. м м, -м, -м, -м Трое задачи уставился на крестьянина. «То есть он что, боялся въезжать в этот величественный сияющий лес, что ли?» «Э, командир!» – послышался голос Арила. «Мне кажется, если Марл не хочет туда ехать, пусть подождет здесь!» «Напарня и так столько навалилось!» «В конце концов, он и в наемники-то попал, не по своей воле, так уж сложилось!» Трой покосился на Марла, который с упрямым видом уже тронулся в сторону обычных деревьев и задумчиво кивнул. «Ну что ж, пусть». После чего тихо окликнул. Марл. Тот оглянулся. Трой поднял руку в прощальном приветствии. «Жди нас. Мы скоро вернемся». Марл кивнул и, помахав им издали, скрылся за деревьями. Трой оглянулся на остальных. «Ну что, еще желающие подождать здесь есть?» Его спутники обменялись испытующими взглядами, и Бон потрогал подвел итог. «Нет, такого приключения мы не упустим!» Трой усмехнулся и пришпорил коня. Спустя полсотни шагов они въехали в светлый лес. Когда они отъехали от опушки, наезженная дорога внезапно исчезла. То есть она не обрывалась, а просто сначала трава по обочинам стала гуще, а затем она вроде как начала теснить сухую, утопную поверхность дороги, заставляя ее сжиматься и съеживаться. Еще чуть дальше трава начала пробиваться в середине колеи, а потом колеи превратились в тоненькие полоски и исчезли окончательно. Но трое остальные не сразу это обнаружили. Они вертели головами и смотрели по сторонам. Сияние леса, так бросающееся в глаза у его опушки здесь, внутри, уже казалось совершенно естественным. Да и сам лес выглядел, как совершенно обычный лес в яркий солнечный день. Они так и ехали, обмениваясь мнениями об увиденном, пока глав внезапно не воскликнул. «Эй, а куда оделась дорога?» Они остановились, в растерянности вертя головами. На ум тут же пришли разные истории о том, как эльфы своим колдовством отводили путникам глаза, заставляя их плутать во вроде бы хорошо знакомых и хожаных местах. А чего уж им ожидать здесь? Но тут Бон Патрокол развернул коня и устремился обратно. Трой похолодел от мысли, что вот сейчас он скроется между этими величественными деревьями и пропадет совсем. Поэтому он сердито рявкнул. «Стоять!» Бон Патрокол натянул поводье. «Мой лорд, я...» «Вот именно...» — прорычал Трой. «Прежде чем что-то сделать, неплохо было бы поинтересоваться. Что по этому поводу думает твой лорд и командир?» Бон Патрокол осекся. «Я просто думал...» «Если бы ты сделал именно это, то командир вряд ли бы так рассердился!» Поддержал Трое глав. Но Трой ожег его сердитным взглядом, поймав себя на том, что ревниво относится к своим вассалам. Сам он готов был буквально высечь Бон Патрокло, но позволить кому-то другому сделать своему подчиненному замечание? «Ладно», — буркнул он, — «слушай приказ. В этом лесу никому не отделяться от группы. Все ясно». «Понятно, командир!» «Да, лорд!» Он потрогал, также согласно кивнул головой и произнес потерянным тоном. «Я просто хотел посмотреть, куда делась дорога». Трой кивнул. «Хорошо. Вместе посмотрим». Вернувшись на двадцать шагов назад, они увидели, как дорога исчезает в густой траве, а чуть далее, будто приглашая покинуть столь великолепный на первый взгляд, но на самом деле оказавшийся таким пугающим лес, виднелась опушка обычного леса. Все остановились, оглядывая обычные ели, внезапно оказавшиеся столь милой сердцу, буки и грабы, и у всех слегка засосало под ложечкой. Трой повернулся, окинув взглядом разом посуровившие лица и стиснув зубы, коротко приказал «Все следуйте за мной!». Каждый из них имел право покинуть маленький отряд до того момента, как они въехали в лес, и никто им не воспользовался, кроме одного. А теперь настало время идти до конца. Человеку надо предоставлять возможность сделать выбор, но после того, как он сделан, надо следовать выбранному пути, иначе он постепенно потеряет право называться человеком. Поэтому Трое развернул коня и молча двинулся назад по их собственным следам, которые, несмотря на то, что по этой траве проехало шестеро верховых, уже были едва различимы. Едва они успели проехать пару сотен шагов, как у них на пути вырос высокий эльф с мечом на боку и лейтенантским шевроном на груди. «Мы можем ехать, уважаемый барон!» На этот раз лейтенант Семириль появился не один, а в сопровождении двух лучников. Причем все трое были уже на скакунах. Лейтенант явно повеселел. Похоже, тот, кому он докладывал, отреагировал на его доклад гораздо лучше, чем Семириль ожидал. «Вы первый раз, в ли, барон?» Да, Эрл. И поражен увиденным. Лейтенант удовлетворенно кивнул. Подождите, вы еще не видели лесных чертогов? Трой кивнул. Да, представляю себе. Эльф отрицательно качнул головой. Вряд ли, барон, вы можете это представить. Но Трой упрямо качнул головой. Не думаю, что это настолько невозможно для того, кто уже видел один Смеллар Эллинир. Эльф натянул по воде и резко развернул коня. «Вы? Но как? Вы сказали, Смеллор Элинир?" Трой кивнул. «Да». «Но где? Какой?» Глаза эльфа, сузившись, впились в лицо Трое. «Мне сказали, что когда-то его называли Эласиил.